необычный магазин». «Ты хочешь открыть книжный магазин?» «Почему бы и нет?» «Но ты хорошо все обдумала», — любезно спросила Джен, занимая собой всю узкую прихожую в доме. Саре пришлось остаться в дверях. За спиной Джен виднелась лестница наверх, на ступеньках которой лежали спортивная одежда, кроссовки и игрушки. Это было единственное, что напоминало о присутствии в доме детей. Нижний этаж был оформлен в разных оттенках кофе. Стены цвета капучино, мебель цвета эспрессо. Больше Саре пока не удалось разглядеть. Дом Джен был в два раза больше обычного. Но поражало не это, а участок, на котором он стоял. Обычно расстояние между участками в Броукенвилле было метров двадцать, но между участком Джен и соседним пять. Все остальное представляло собой заброшенный сад. «Так мебель не нашлась?» — поинтересовалась Сара. Когда Джен позвонила, она решила, что ей удалось найти недостающие предметы, но теперь у Сары появились сомнения. «Мебель. Я бы предпочла уютную мебель», — сообщила Сара. «Каролина сказала, что с этим проблем не будет. Мы объявим сбор пожертвований», — обещала Каролина. «Кресло мы найдем, но, может, тебе нужно что-то более стильное?» «Нет. Даже маленький стеклянный столик не подойдет. Пара черных кожаных кресел. Кожа. Искусственная, конечно, но выглядит очень презентабельно. Нет, я хочу разные, обитые тканью. Настоящее кресло для чтения, в которых можно уютно устроиться». Джен вздохнула и отошла в сторону, пропуская Сару в дом. «Входи», — сказала она и пошла в направлении гостиной. На лице у нее было написано страдание. Она явно боялась реакции Сары. Сара же не могла сдержать улыбки. Между черными креслами, явно из натуральной кожи, стеклянным столиком и застекленным шкафом с металлическими ручками громоздились кресла и столики всех цветов и размеров. Все они были оббиты тканью. Некоторые выглядели так, словно могли проглотить взрослого мужчину. Другие больше напоминали табуретки. Столики были в основном из дерева, один был из металла, один из вишневого дерева, но о стильности здесь и речи не было. Саре понравились красные, синие, некрашенные и еще парочка. «Каролина обошла все дома», — сообщила Джен. Люди охотно пожертвовали мебель, и Каролина сказала, что они могут привезти их ко мне. «Мы целый день только и делаем, что стаскиваем их в гостиную», — в отчаянии добавила она и оглядела комнату. «Что мне со всем этим делать?» Сара усмехнулась. «Пожертвуй церкви. Мне нужен только один столик и пара кресел». «Ей еще нужны были полки», — Их внешний вид особого значения не имел. В Швеции они всегда использовали белые металлические полки, которые быстро становились грязно-серыми. Так что только этот вариант Сара полностью исключала. Полки вызвался найти Том. Через день он появился у Сары дома. Саре было любопытно посмотреть, как он живет, и она поехала с ним якобы для осмотра полок. На самом деле ей было не так уж и важно, как они выглядят. Полки есть полки... И если Сара надеялась по внешнему виду дома, Тома, узнать что-то о его характере, то надежды ее оказались напрасными. Внутрь они даже не зашли. Том сразу провел Сару в сарай. К дому вела плохо посыпанная гравием дорожка, обсаженная тощими лиственницами. Видно было, что фасад дома всегда в тени деревьев, к тому же маленькие окна не могли пропускать достаточно света. Они обошли дом вокруг, и перед Сарой открылась другая картина. Дом располагался на небольшом возвышении, сзади деревьев было меньше, и отсюда открывался вид на кукурузные поля. Вдалеке виднелись крыши Броукенвилла, а на западе было видно дом Эмми. С задней стороны одна стена была целиком превращена в панорамное окно, что странно смотрелось в здешних местах. Вдоль окна шла веранда, переходившая в подсобное помещение, одно из которых напоминало мастерскую. В открытую дверь Сара увидела рабочий стол с инструментами и полки, заставленные банками и бутылками с аккуратными этикетками. Там же стояли два автомобильных сиденья кремового цвета. Перед мастерской был еще один рабочий стол длиной метра два с раковиной, заляпанной краской. Везде было чисто и аккуратно. Рядом со столом на сухой земле стояли три книжных стеллажа, выкрашенные странной красно-коричневой краской. Выглядели они крайне ненадежными. «Не переживай», — заверил ее Том, — «я их перекрашу». Но их только три. Сара не могла скрыть своего разочарования. В ее книжном магазине было около пятидесяти шкафов, а теперь у нее больше кресел, чем книжных полок. «Слишком много? Много?» Да их не хватит даже для одной стены». Подул ветер, полки затряслись и заскрипели. Вид у них был такой несчастный, что Сара даже прониклась жалостью. «Они хорошие, но мне нужно больше, по крайней мере, еще три». Том удивленно посмотрел на нее. «А сколько у тебя книг?» В книжной коллекции Эмми не было необычных или ценных экземпляров, но ей удалось создать настоящий гимн радости чтения. В ее домашней библиотеке были книги для всех, даже для тех, кто никогда не читал книг или предпочитает фильмы. И Сара решила, что с ее помощью создаст в книжном магазине настоящий храм чтения. Для начала она решила разбить книги по категориям и недостающие заказать с Амазона. Но книг было так много, что в них можно было затеряться. Сара разложила их вокруг себя. То и дело она открывала какую-нибудь книгу, смеялась, болтала с Эмми, перечитывала любимые места, находила новые. Когда дождь застучал по окнам, Сара сидела, погрузившись в книгу, убаюканная сотнями историй, которые жителям Брокенвилла только предстояло открыть. Это была любовь с первого взгляда. В первый раз, когда Йоссериан увидела капеллана, он безумно влюбился в него».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 Сьюзен Скотт просто прелесть. Мы с ней продали больше сорока экземпляров книжки, что само по себе очень здорово, но главное счастье здесь – еда, Мэри Эн Шефер, Энни Бэрроуз, клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Прохладным апрельским вечером пробило одиннадцать, и женщина по имени Джои Перроне упала за борт, с роскошной палубы круизного лайнера «Герцеговейня солнца». Погружаясь в темные воды Атлантики, Джой так ошалела, что не сообразила запаниковать. «Я вышла замуж за кретина», — думала она, головой рассекая волны. Карл Хайасен «Купание голышом». Сара решила сделать стопку книг, которые сама хочет прочесть, но она получилась слишком большой, и она решила отложить это занятие на потом. В тот вечер она неохотно покинула спальню Эмми и вернулась к себе в комнату для гостей. Спала она беспокойно, но на следующее утро проснулась полная радостных ожиданий. Сара быстро налила себе кофе и направилась в спальню Эмми. В дверях Сара остановилась, спальня Эми, какой она ее помнила, с толстым пестрым покрывалом, выполненным в технике патчворк, на кровати, с книгами, аккуратно стоящими на полках и ждущими своего читателя, испарилась. Теперь же в спальне царил хаос, который сама же Сара и создала. Кровать была завалена книгами, на полках зияли дыры. Скопившаяся пыль свидетельствовала о том, что книги, стоявшие там десятилетиями, вдруг убрали. Конечно, они не ушли дальше пола и кровати, но все равно картина была удручающей. Пустые коробки, прислоненные к кровати, сползли на пол. И стоя в дверях, Сара вдруг подумала, а этого ли хотела Эмми. Она столько лет провела в этой спальне. Каждый раз, входя внутрь, Сара словно попадала в параллельный мир, где не было пространства и времени, и где все было так, как при жизни Эмми. Теперь же ей начало казаться, что мир Эмми состоит из книг, и если их убрать, то и дух Эмми исчезнет тоже. «Нет, он просто переедет вместе с ними в книжный магазин», сказала себе Сара, но это прозвучало не слишком убедительно. Когда Том заглянул к ней после обеда, коробки стояли вдоль стены, а покрывало на постели было аккуратно заправлено. Сара также вытерла пыль с полок, но это было ошибкой. Вытирать пыль было все равно, что стирать следы присутствия Эмми в комнате». Она вынуждена была вернуть несколько книг на место. Том ничего не сказал про пустые полки или про то, что обнаружил Сару, сидящей на полу посреди груд книг, с растерянным взглядом, готовую разрыдаться. Он просто облокотился на косяк и молча смотрел на нее. Саре хотелось спросить, смотрит ли на них Эмми и что она думает обо всей этой затее, и не кажется ли она ей полнейшим безумием, но не осмелилась. Наконец Том кивнул на коробке у стены и вопросительно поднял брови. Сара кивнула. Том нагнулся и поднял сразу две коробки. Потом снова посмотрел на нее, словно ожидая разрешения. От тяжести мускулы на загорелых руках напряглись, и впервые за два дня Сара подумала о чем-то помимо книг. «Том», — сказала она с сомнением в голосе, «Нет, извини, ничего, будь осторожен, книги тяжелые». Сара готова была поклясться, что он улыбался, когда выходил из комнаты. «Боже мой!» – подумала Сара. После девяти лет работы в книжном магазине Сара знала, что переносить книги тяжелая работа, требующая выносливости. Важно было не перенапрячься в самом начале. Но мужчины никогда об этом не думали и не слушали Сару, когда она их предупреждала. Наверное, это заложено у них в генах, не обращать внимания на то, что говорят женщины. Вечером, накануне открытия книжного магазина, Сара осталась в помещении одна. «Вот оно как, Эмми», — сказала она, выглядывая в окно, где несколько одиноких фонарей отбрасывали желтый свет на улицу. «Из окна видно было улицу Джимми Кугана». Сара улыбнулась своим мыслям. «Три дня ушло на то, чтобы покрасить стены, перевести мебель и книги, и все расставить. Книги, которым не хватило места на полках». Сара убрала в чулан на будущее. Конечно, она, единственная в городе, верила, что это будущее наступит, но Сара готова была доказать всему миру, что ее вера не напрасна. Теперь, в первую очередь, в магазине в глаза бросался прилавок, выкрашенный в ярко-желтый цвет. Саре казалось, что он создает волшебную атмосферу в магазине. Вместе, где прилавок желтый, может произойти все что угодно. Помимо шкафов, вся мебель в магазине была разнородной. Стены, выкрашенные светло-желтой краской, казалось, аккумулировали солнечный свет и распределяли по магазину. Оттенки желтого различались, но Сару это мало заботило. Главное, что это цвет радости, и на его фоне хорошо смотрелись сливочного цвета книжные шкафы. У окна она поставила два больших кресла разного цвета, зеленое и синее, обитые тканью, а между ними маленький столик из кедрового дерева. Темный деревянный пол Сара не стала перекрашивать. По ее замыслу, магазинчик должен был напоминать семейный дом, где вещи скапливались годами. Впрочем, идея дома для молодых, у которых нет денег купить что-то новое, ее тоже устраивала. Джордж, Каролина и другие заходили сегодня посмотреть на результат. Дел Сары больше не было, и можно было ехать домой, но ей не хотелось. Сара достала телефон. Наверное, пора позвонить родителям и рассказать, чем она занята. Ей было стыдно за то, что она звонит так редко. Ей следовало бы сделать усилия над собой и дать родителям понять, что она не звонит, потому что город и Эмми занимают все ее время и мысли». Последние дни она была так занята, что даже не думала про родителей. Но оказалось, что она зря переживает. Маму нисколько не интересовала ее жизнь в Броукенвилле. Сара все равно попыталась рассказать маме последние новости. «Мама, я открыла книжный магазин», — сказала она. На другом конце провода воцарилось молчание. «Ты работаешь в книжном магазине по туристической визе?» «Это не работа, это скорее...» Сара вздохнула. «Я просто помогаю». Она слышала, как мама сообщает папе, кто звонит и что Сара себе придумала. «Так ты вместо того, чтобы продавать книги и получать за это деньги в Швеции, решила делать это абсолютно бесплатно на другом конце света?» «Я... Это тебя та женщина надоумила? Это в ее книжном тебя заставляют работать?» Мама так громко вздохнула, что, наверное, ее слышно было по всему Атлантическому океану, «Ты знаешь, что мы с отцом во всем тебя поддерживаем, но, может, ты все-таки еще раз подумаешь», — высказалась мама. Сара решила, что не позволит родителям испортить ей вечер. «Конечно, подумаю, мама», — ответила она и поспешила закончить разговор. С телефоном в руке Сара принялась мерить комнату шагами. На губах у нее была улыбка. «Магазин готов, он само совершенство». «Ты думаешь, тебе здесь понравится?» — спросила она Эмми. Эмми ничего не ответила, наверное, еще не освоилась. «Не переживай», — попросила Сара. «Вместе мы научим Броукенвилл любить книги».